Мне хорошо известны окрестности Ист-Уобсли. И если утверждение Джорджа соответствует действительности, то в восточном направлении он достиг малого Уигмарша на болоте, а в западном тогда же Хигглфорда-Сортлберри под холмом. Иными словами, он бесспорно пробежал изрядную дистанцию. Однако необходимо учитывать, что человеку на бегу некогда подмечать мелкие детали, и, возможно, деревня Хигглфорд с Уортлбери под холмом была вовсе не Хигглфорд с Уортлбери под холмом, а совсем другим селением, довольно с ней схожим. Едва ли мне нужно пояснять, что я имею в виду «малый снотсбери в долине»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 в которой Джордж так часто сиживал в нежном возрасте, скрашивая скуку от проповеди выразительными гримасами в адрес мальчиков хора. Случайный наблюдатель мог бы заметить, как по главной улице Ист-Уобсли с трудом передвигается непрезентабельная, увлажненная потом фигура, направляясь к уютному домику, который подрядчик нарек «Четсуартум» а сельские торговцы прозвали Мулинаровским. Это был Джордж на скорбном пути к родным пенатам.